Рэй Брэдбери Улыбка На главной площади очередь установилась еще в пять часов, когда за выбеленными инием полями пели далекие петухи, и нигде не было огней. Тогда вокруг, среди разбитых зданий, клочьями висел туман, но теперь в утра рассвело и он начал таять. Вдоль дороги подвое-потрое,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 то на длинный ряд мужчин и женщин впереди. «Слышь, парень, ты-то что здесь делаешь в такую рань?» сказал человек за его спиной. «Это моё место. Я тут очередь занял», ответил мальчик. «Бежал бы ты, мальчик, отсюда! Уступил бы своё место тому, кто знает в этом толк!» «Оставь покоя парня», вмешался резко обернувшись один из мужчин,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 Мало кому это было по карману. Тому стремил взгляд туда, где очередь пропадала за разваленной взрывом каменной стеной. «Говорят, она улыбается», — сказал мальчик. «Ага, улыбается», — ответил гриксби «Говорят, она сделана из краски холста». «Точно. Потому-то и сдается мне, что она не неподлинная. Та настоящая, я слышал, была на доске нарисована».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 Солнце поднималось все выше по небосводу, неся тепло. И мужчины сбросили себя измазанные дирюги и грязные шляпы. «А зачем мы все тут собрались?» Спросил, подумав Том. «Почему мы должны плевать?» Грексби не взглянул на него. Он смотрел на солнце, соображая который час. «Э, Том, причинуемо!» Он рассеянно протянул руку к карману, которого уже давно не было, за несуществующей сигаретой.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 Когда притащили в город последний автомобиль, потом бросили жребии, и счастливчики могли по одному разу долбануть машину кувалдой. Помню ли я том? Помню ли? Да ведь я же разбил переднее стекло. Стекло, слышишь? Господи, звук какой был, а? Прелесть! Трах! То мы впрямь словно услышал, как стекло рассыпается сверкающими осколками.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 «Чего зря болтать-то?» — крикнул Грисби. «Все равно впустую!» «Э-э-э!» — упорствовал один из очереди. «Не торопитесь! Вот увидите! Еще появится башковитый человек, который ее подлатает! Припомните мои слова! Человек с душой!» «Не будет того!» — сказал Грисби. «А я говорю, появится человек, у которого душа лежит красивому! Он вернет нам...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 Его встретили звуки, которые сказали ему, что семья спит. Спит мать, отец, брат. Тихонько, молча, он скользнул в узкую дверь и лёг, часто дыша. «Том?» – раздался во мраке голос матери. «Да». «Где ты болтался?» – рявкнул отец. «Погоди, вот я тебя утром сыплю!» Кто-то опнул его ногой. Его собственный брат, которому пришлось сегодня в одиночку трудиться на огороде. «Ложись!»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 Навстречу утру Рэй Брэдбери Улыбка Рассказ читал Олег Булдаков Музыкальное оформление Антон Черненко